— Ваш завтрак, мэм, — сказал он, широко улыбаясь. Капитан сказал, что лорд Гренвилл велел не выпускать вас из каюты. — Вон даже как! — Значит, необходимо что-то предпринять и как можно быстрее. В кошельке у Фиби осталось еще кое-что, кажется, гинея и соверен. Послушай, разве я была не права? — обратилась она к парню, сказав, что тебя не станут ругать за то, что ты пустил меня на корабль. Ведь капитан и пальцем тебя не тронул, верно? — Это уж точно, леди! — он снова заулыбался. — Все зубы целы. — А скажи, — продолжала она, — ты ведь знаешь, конечно, где тут черный тюльпан. — Еще бы, таверна такая. Если идти по набережной, то туда, правее. — Прекрасно. — Мне нужно зайти туда на минутку, и если ты мне поможешь, ты станешь богаче еще на две золотые монеты. У парня отвисла челюсть. — Еще две? А как я могу помочь? — Очень просто. Во-первых, плохо запереть дверь. — Ой, нет, капитан меня убьет. — Не думаю, что он такой зверь. Ты просто трусишь, да? Так и скажи. — Ничего я не трушу, леди. А что второе? — — А второе, дружок, — Фиби говорила не спеша, одновременно развязывая кошелек и позвякивая монетами. — Второе? Одолжи мне ненадолго твою куртку и шляпу. Короче говоря, продай. — Что? — Юнга еще больше разинул рот. — То, что слышишь. Она заговорила серьезно и доверительно. — Понимаешь, моему мужу грозит опасность. Я только что увидела в окне... — В иллюминаторе, — поправил он, — потому что слушал очень внимательно. Да — Да-да, так вот я увидела одного очень плохого человека и должна непременно предупредить лорда Гренвилла, что этот человек здесь, ты понимаешь? — Чего ж не понять? Если я не сделаю этого, может случиться что-то ужасное. — Они убьют друг друга, — поинтересовался парень. — Вполне возможно. Только не думай об этом. Лучше помоги мне, а за это возьми вот. В утреннем свете снова заблестело золото. Этот блеск в сочетании со словами об опасности сделали свое дело. Парень молча взял деньги, сунул в карман и также молча снял свою морскую куртку и шляпу. — Вы прямо сейчас и наденете их, леди? — с недоверием спросил он. — Конечно. Она тут же так и сделала, и оба удостоверились, что одежда ей подошла, хотя была чуть великовата. — А теперь я ухожу, — сказала Фиби, даже не удосужившись взглянуть в зеркало. «О!» — она хлопнула себя по бокам. «Я придумала. Если боишься, что тебя все-таки заругают, сделай вот как. Когда я уйду, поверни ключ в двери так, чтобы язычок замка немного выступал, понимаешь? Тогда все подумают, что мне самой удалось открыть». «Здорово!» — одобрил он. «Идите, леди. Я сделаю, как вы сказали. Только осторожно, не попадитесь на глаза капитану, а то он решит, что это я сбежал с корабля». — А вы шибко смахиваете на парня. Поели бы хоть как следует, — добавил он на прощание. Но Фиби только махнула рукой. Не до этого. С замирающим сердцем она пробралась по кораблю на ют. Обогнула кормовую мачту. Ей повезло. Сегодня с утра все были заняты разгрузкой. На берегу уже сгрудились повозки, запряженные могучими лошадьми. Ведь оловянная руда — груз тяжелый и нешуточный. И вот она на берегу. Итак, куда идти? Неужели порыв, который, как вихрь, перенес ее с палубы на твердую землю, угаснет без пользы? Где теперь Кейта? Где Брайан? Кого ей искать сначала? Наверное, все-таки Брайана, потому что он неминуемо приведет ее к Кейту. Или сразу направится в черный тюльпан. Но ведь глупо рассчитывать, что Кейта сидит и ждет ее там. А вдруг все же он там? И тогда она сумеет сразу предупредить его об опасности. Но Брайан, — она видела, — зашел вон в то кирпичное здание. И лучше всего, пожалуй, ей тоже зайти туда. Недолго поколебавшись, она вошла в полуоткрытую дверь кирпичного дома и очутилась в огромном полутемном помещении, заполненном всевозможными корзинами и тюками с товаром. Несомненно, тут был какой-то склад. — Интересно, — мелькнуло у нее в голове, — Знают ли Кейта и Брайан фламандский язык? Она его определенно не знает. Как же ей разговаривать с местными жителями? В помещении совершенно тихо. Но что это? Она прислонилась к каме на стене, прислушалась. Откуда-то слышались голоса. Скрываясь за кипами с товаром, она постаралась приблизиться к говорящим. Это походило на движение по лабиринту. Причем компасом служили голоса.